Глава 37 «Ну вот, решиться-то решилась, но с чего начать? С того, что я попаданка или с возвращения во времени? До боли сжимаю пальцы, лежащие на коленях, и собираюсь с мыслями. Давай ты всё же переоденешься?» Нарушает молчание Джер. «Иди за мной». Он отводит меня в спальню и достаёт из шкафа чистую рубашку и штаны. Вручает новое полотенце. И выходит. Пока переодеваюсь, кое-как унимаю дрожь в руках. Надо просто рассказать, а там будь что будет. Джер всегда понимал, когда я вру, так что он поверит. И отправит в психушку. Отгоняю мрачные мысли. До этого не дойдёт, я почти уверена. Штаны с меня сваливаются, как бы я не пыталась их закрепить, так что остаюсь в одной рубашке. Она достаточно длинная, сойдёт за платье, если повязать пояс. коротковато для этого мира, а для нашего вполне прилично пахнет свежестью и еле заметным, почти смытым ароматом кедры и перца. Прикрываю глаза, глубоко вдыхаю его и, кажется, окончательно решаюсь. Выхожу и возвращаюсь к камину, где меня ждёт Джер, пододвинув второе кресло рядом с первым. Если он и удивляется моему виду, то умело это скрывает, только в глазах на миг появляется блеск. Я готова, сообщаю я и плюхаюсь в кресло. Возьми Он отдаёт мне большую кружку с травяным чаем. Делаю глоток. Что ж, оттягивать больше некуда. Сначала я расскажу, к какому выводу пришла, а потом, почему так думаю. Начинаю я. Ректор, он... Его всегда интересовала сила. Как вы знаете, он был связан с нейрой, которая собирала силу тёмных в накопителе. Но зачем так много? Разве все полудимны так живут? Смотрю на Джера в поисках подтверждения или опровержения своих слов. Он качает головой. Такие случаи с тёмными происходят только здесь. В истории были подобные, но редко и не связаны между собой. Скорее их использовали как способ убийства. В той легенде мастер тоже собирал демонов и присоединил их к светлому источнику. Он не хотел перевернуть его, а хотел получить обе силы сразу. И это очень похоже на то, что происходит сейчас. «Только вместо демонов, темные студенты и накопители?» «Не вместо. Вероятно, он тоже использовал демоническую энергию, которую ему отдавала Нейра». «Медленно», — говорит Такер. «Но доказательств нет, только интуиция». «У меня тоже нет. Я просто знаю... его». Делюсь я, гипнотизирует чашку с чаем. «Что между вами произошло?» Голос Джера мрачнеет. «Много чего». Наверное, надо начать с того, что я из другого мира. «Ну вот», — сказала. поднимая взгляд, чтобы увидеть его реакцию. И Я почему-то не удивлён. Тепло и с лёгкой улыбкой замечает Такер. «Ну да, так сказать, звоночки были. Мой телефон, моё поведение, словечки. Хотя с последним я почти не ошибалась, потому что привыкла за год выбирать выражения. Поначалу было хуже». «И есть ещё кое-что. Я сжимаю в руках чашку и объявляю. Я вернулась во времени. На год назад. Джер молчит, но он максимально серьёзен. Прищуривается, словно начинает и сам понимать. Вернулась в тот момент, когда впервые попала в этот мир. На этот раз я знала, что от Роя надо держаться подальше, поэтому убежала. Встретила в переулке тех бандитов, а потом и тебя. «Мы встретились чуть раньше», — улыбается Такер. «Верно», — улыбаюсь я в ответ. Миг мы смотрим друг другу в глаза. Только сейчас осознаю, что судьба выбросила меня прямо к истинному. Мы буквально столкнулись, но я всё равно умудрилась вляпаться. Но в следующий раз Джер не дал мне сбежать от него. «Так что тебе сделал ректор?» Он снова мрачнеет. «Поначалу ничего такого. Даже женился». «Что?» — выдыхает Джер, тихо, но угрожающе. Кажется, он сейчас готов идти бить морду одному дракону, наплевав на его положение в академии. Да, неохотно признаю я. Он был добр ко мне, помогал освоиться в этом мире, а на деле затащил в ловушку. Изолировал от всех, наврал про истинность. Сказал, что этот мир не принимает меня, поэтому я чувствую себя плохо. Всё время забирал энергию в накопители. Такер резко поднимается со своего кресла, забирает мою чашку и ставит на столик, Берёт меня в охапку, поднимает на руки, а потом садится вместе со мной, обратно уместив на коленях. Я оказываюсь в коконе. Его руки крепко сжимают меня. Прикрываю глаза и кладу голову ему на плечо. В носу начинает щипать. «Теперь всё хорошо. Он ничего тебе не сделает. Нет, никто в этом мире больше не навредит тебе, пока я рядом», — шепчет на ухо Джер. «Кстати, об этом». Не факт, что мы всегда будем рядом, но сейчас я малодушно позволяю себе расслабиться и поверить, что всё будет хорошо. Вот поэтому, стараюсь я собраться, немного отстраняюсь. Поэтому я думаю, что он с самого начала хотел стать мастером. В тот раз ему хватило только меня. Он год потихоньку забирал мою магию, опустошил весь резерв. И нейра была с ним. Не знаю, что пошло не так и почему я вернулась. Может, потому что он делает что-то неправильное? И в этот раз всё немного по-другому? Тише. Джер гладит меня по спине. Мы во всём разберёмся. Спасибо, что рассказала. Я расслабляюсь в его руках. Да, всё будет хорошо. Потому что в этот раз я не отдам магию так просто. Я умею блокировать поток. Со мной в этот раз Чернушка и Марианна, Джер. А ещё есть друзья. Даже если я вернусь к той же точке, Возможно, я смогу пройти её по-другому. Мне легче уже от того, что Джер выслушал и поверил, прижимаясь к нему крепче обвив руками. «Спасибо», — тихо говорю я. Джер отстраняется, кладёт ладони на мои щёки и медленно целует. Горячие напряжённые губы касаются моих, и я окончательно забываю обо всех тревогах. Его ладонь перемещается мне на затылок, взрывается волосы и чуть прижимает поцелуй становится глубже и чувственней. Такер переносит вес вперёд и встаёт прямо со мной на руках. Не успеваю удивиться, как мы переходим из гостиной в спальню, и меня кладут прямо на кровать. Я мне надо не то, чтобы я совсем против, но мне сначала надо кое-что сказать. Но с ходу слов не нахожу, просто неловко поправляю рубашку Джера, который у меня вместо платья. Спокойной ночи. Он целует меня и Накрывает одеялом. Задерживает на мне взгляд, а потом, словно боясь, что передумает, Такер уходит и мягко прикрывает двери. Я чувствую, как медленно и окончательно согреваюсь под одеялом. Действительно, все проблемы будут потом. Закрываю глаза и практически сразу засыпаю. Мне снится Рой, что ничего не изменилось, и он снова становится моим мужем. Внутри себя я кричу, но во сне не могу и пикнуть. Рой улыбается и тянет руку к моей шее. Я задыхаюсь, пытаюсь вырваться, но меня крепко держат. Нет, только не снова. Пожалуйста.